Глава 17. Философия сердца и ума. Человека, побывавшего в опасных передрягах, столкновение с Колбером могло только позабавить. Поэтому весь длинный путь от улицы Невдеттишам до Ламбардской улицы Дортаньян внутренне посмеивался над интендантом. Он всё продолжал смеяться, когда на пороге лавки встретил улыбающегося планше.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 Друг с ласковый взгляд на доброго товарища был их странствий Дортаньян чокнулся с ним и сказал: "Друг, планше, ты что-то хочешь сказать мне и не решаешься. Выкладывай, в чём дело?" "Мне кажется", отвечал планше, "вы опять отправляетесь в какую-то экспедицию? Допустим, у вас опять какая-то новая идея, возможно, мой друг. Придётся опять рискнуть капиталом" Вкладываю 50.000 ливров в ваше новое предприятие. Сказав это, планше радостно потёр руки. Тут есть одна загвоздка, планше возразил Дортандьян. Какая же? А так что замысел не мой, и я не могу в него вложить ничего своего. Эти слова исторгли из груди планше глубокий вздох.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 Дрифта в деньги, улёкся в постель, задул лампу и через 5 минут спал таким крепким сном, каким спят в 20 лет, сном человека, не знающего ни забот, ни угроз, ни совести. Наступило утро. С первыми лучами солнца Дортанмян был уже на ногах, взяв подмышку свой дорожный мешок, он тихо спустился с лестницы под звуки громкого храпа, нёшегося из всех углов дома. А седлав лошадь и закрыв ворота конюшня и дверь лавки, он рысью пустился в далёкий путь в Британию. Прежде всего он направился к дому Фуке и бросил в почтовый ящик у подъезда злополучный ордер, вырванный им накануне с затких пальцев интенданта. В конверте, адресованном на имя Фуке, никто не мог заподозрить этого ордера даже проницательный планшет.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 На прежде следует представить себе неприятельских полководцев, с которыми нам придётся иметь дело. И из них на первом месте стоит Фуке. Что ж такое, господин Фуке? Это красивый мужичина, которого очень любят женщины, прославляют все поэты, большой умница, которого не ненавидят глупцы.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 водил меня смотреть в Лондоне Монк, помнится, она называлась Много шума из ничего.